глава четвертая. реми к концу следующего дня заточения я близка к истерике мое одиночество нарушается лишь короткими визгами марии которая приносит еду меняет полотенце в крохотной ванной и почти не разговаривает со мной единственное достижение я разжила щеткой для волос и смогла привести себя в божеский вид на этом все телефона у меня нет телевизор висящий напротив кровати не работает Ни в тумбочках, ни в ящиках туалетного столика не нашлось ни одной книжки. От невозможности отвлечься, от назойливых мыслей я начинаю сходить с ума. Августовское солнце неторопливо скользит к горизонту, и я не придумываю ничего гениальнее, чем придвинуть стул к окну и пялиться на дурацкий закат. Красиво, но лучше от этого не становится. Сзади раздается уже привычный звук отпирания дверного замка. Неохотно оборачиваюсь. Следом за Марией в комнату заходит Стивен Картер. Снова в черной рубашке, темных джинсах и грубых ботинках. Для родственника богача у него изумительно аскетичный гардероб. Мексиканка шустро складывает на поднос пустые тарелки из-под моего ужина, оставляет на столике графин с питьевой водой и, улыбчиво кивнув мне, тут же убегает. Брюнет наблюдает за ее движениями, пропускает в коридор и запирает дверь. Я продолжаю безмолвствовать. «У тебя минута!» Он протягивает мой айфон. «На что?» Растерянно моргаю, глядя на свой же гаджет. «Можешь позвонить отцу. Общение только на громкой связи. Без глупостей». Я забираю смартфон и неприязненно вздрагиваю, коснувшись его пальцев. Стивен никак не реагирует и вальяжно разваливается на моей кровати. Стискиваю айфон и гипнотизирую надпись Папа пока комнату наполняет длинные гудки. Три, четыре, пять. Почему он не отвечает? Вызов прерывается. «Не судьба?» — ухмыляется Стивен, готовый снова лишить меня единственной связи с миром. Но дисплей вдруг оживает, и я успеваю ответить на звонок до того, как мерзкий брюнет приближается ко мне на расстояние вытянутой руки. «Реми, это ты?» — голос отца болезненно хрипит. «Папочка, я в порядке!» «Господи, девочка моя, я чуть не умер от ужаса! С тобой хорошо обращаются? Тебя кормят?» «Да, все нормально!» «Как ты?» — бросая взгляд на Стивена с неприкрытым раздражением. Он в ответ вскидывает бровь и размеренно трижды стучит указательным пальцем по циферблату часов. «Мое время на исходе!» «Обо мне не беспокойся! Главное, береги себя!» «Папа, когда все это закончится? Я хочу домой! Я не понимаю!» «Милая!» — отец горестно вздыхает. Обстоятельства складываются не лучшим образом. «Скажи прямо!» Я одновременно злюсь и нервничаю, ведь моя минута истекает. «Боюсь, тебе не позволят вернуться. Но я постараюсь как можно скорее». Мужская ладонь бесцеремонно выдергивает айфон из моих рук и обрывает наш диалог. «На сегодня все!» «Да пошел ты!» Меня передергивает от бешенства и бессилия. Не нужно грубить, Реми. в конце концов, ближайшие пять дней только я решаю, будешь ты получать еду или нет. Привезут тебе что-то из вещей или нет, сможешь ты воспользоваться душевой или нет. А за звонок отцу могла бы и поблагодарить. Он вставляет ключ в замочную скважину и плавно поворачивает его. Возможно, ты не поняла, но это был жест моей доброй воли. Сжимаю челюсти до боли в суставах и поднимаю взгляд с замка на Стивена. В каждом его движении открыто читается превосходство и тотальный контроль над ситуацией, надо мной, над моей грёбаной жизнью. Если бы силу ненависти можно было измерить по десятибальной шкале, моя оказалась бы на отметке одиннадцать. До завтра, Реми. В ответ я лишь шумно выдыхаю воздух через нос в надежде, что завтра случится гроза, и в Стивена Картера ударят дюжином молнии, превратив его в горстку пепла. Полночи лежу без сна. В голове крутятся обрывки фраз отца Дэвида Картера и его родственника, ответственного за мой комфорт. В какой-то момент истощенный мозг цепляется за упомянутый Стивеном срок. Ближайшие пять дней. А что будет потом? Меня увезут еще дальше? Продадут на каком-нибудь закрытом аукционе в рабство? Или случится та самая свадьба? С горестным стоном переворачиваюсь на живот и утукаясь лицом в мягкую подушку. «Если отец не может меня спасти, то кто сможет? Да и кому я нужна?» Накрываюсь одеялом с головой и мысленно утягиваю себя в детство, где мама еще жива, где по воскресеньям к нам на семейный обед приезжают дед и ба, где я еще счастлива и не подозреваю. Как судьба планирует шмякнуть меня с розовых облачков девичьи грез об асфальт суровой реальности. Вспоминая наши улыбки, шутки, прикосновения и крепкие объятия, запахи уютного застолья и звуки давно ушедших голосов, они потихоньку убаюкивают меня. Небо над Бостоном начинает еле заметно светлеть, когда я наконец-то засыпаю. Реми «Мисс Реми, доброе утро!» Нехотя открываю глаза, избавляясь от легкой дремы. «Что тебе нужно?» Сонно разглядываю Марию, которая с каждым днем раздражает меня все больше своей беспрекословной верностью безжалостному хозяину и не хочет помочь. «Мистер Картер сказал передать вам это». Она аккуратно кладет большой бумажный пакет на стул. На туалетном столике я замечаю уже принесенный ей поднос с завтраком. Что там? Э -э -э Мне было невелено смотреть. Ладно, цокаю языком и поднимаюсь с кровати. Мексиканка прошмыгивает мимо и оставляет меня в одиночестве в спальне. лицо ладонями, зеваю, потому что ни хрена не выспалась и опуская глаза, в пакете лежит несколько зип-упаковок с одеждой. Это не мои вещи, все новое, с бирками. «Да засунь себе!» У меня совершенно нет желания притрагиваться к подачкам семейки Картеров, даже несмотря на то, что от моей одежды начинает исходить не очень приятный запах. Спихиваю пакет со стула. Он шумно опрокидывается, и все содержимое рассыпается по полу, а из меня вырывается истеричный смешок. На дне лежало несколько комплектов нижнего белья. Кружево, шелк. Эксклюзивная лимитированная коллекция от Шанталь Томас, классика от Армани. И, конечно, не обошлось без поросячьей розовой коробки от «Ажан Провокатур». Однако смех буквально застревает у меня в горле, когда на пороге комнаты возникает Стивен, чья темная бровь вопросительно изгибается при виде разлетевшихся по полу шмоток. «Мне конец». В его стальных глазах застывает немой вопрос — а челюсти напряженно сжимаются, демонстрируя раздраженные желваки. «Я... это случайно!» Чувствую, как скручивается от страха позвоночник и втягиваю голову в плечи. Хотела переставить пакет и не удержала. Чёртов Картер продолжает буравить меня взглядом, а я готова провалиться вниз на три этажа и еще на шесть футов под землю, туда, где в безмолвном покое разлагаются остатки наших предков». Я, правда, нечаянно глупо лепечу и бросаюсь собирать упаковки с вещами. «Обед в три часа дня. Я зайду за тобой в два пятьдесят пять». Дверь захлопывается, мои дрожащие ладони снова роняют все на пол. «Обед. Неужели мне позволят выйти из неприступной башни на свет Божий?»